На самом деле начало было иным. Привыкши быть вундеркиндом среди взрослых, Аля не нашла нужного тона с детьми. Ее ответы, приводившие мать в восторг, среди детей вызывали всеобщее раздражение. Ей устроили темную, накинули на голову одеяло и избили. Это был единственный случай за всю историю гимназии. Возможно, Цветаева никогда не узнала об этом. Впрочем, Аля быстро обжилась, привыкла, Сдружилась с детьми, писала стихи на случай и даже пьески для школьного театра. Между нею и домом шла оживленная переписка. «От Али часто получаю письма», — сообщала Святаева Багенгартом. «Пишешь, что все хорошо, и в каждом письме новая подруга. Она не отличается постоянством». В последних фразах слышна уязвленность. «Аля вырвалась на свободу простой детской жизни», и сама, по ее словам, становилась обыкновенной девочкой. Цветаевой, вложившей в дочь так много собственной души, это казалось катастрофой. «Аля просеет» для нее звучало трагически, но больше всего ее угнетало беспокойство о баленном здоровье, ей чудес болезни. Даже Роман с Радзевичем не мог отвлечь ее и побороть страхи. Она взывала Богенгартом Безумно беспокоимся о бале Вот уже восьмой день, как от нее нет письма. Боюсь, что она больна, и что вы нарочно скрываете, ожидая выяснения хода болезни. Вообще всего боюсь. Ради Бога, не томите. Если она больна, пишите, что. Я, вне себя от страха. Сегодня все утро сторожились с Сережей почтальона. Письмо к Богенгард. От 2 ноября 1923 года, когда тревога улеглась, Цветаева в письме от 11 ноября 1923 года объяснила ей причину своего непомерного беспокойства. «Моя дорогая Антонина Константиновна, сердечное и глубочайшее спасибо за телеграмму и письмо. У меня в те дни душа изныла о если бы вы знали, как я боюсь разлуки. В этом отношении я, конечно, не нормальный человек, не от природы, а жизнь сделала такой». В революцию в 1920 году, за месяц до пайка, у меня умерла в приюте младшая девочка, и я на силу спасла от смерти Алю. Я не хотела отдавать их в приют. У меня их вырвали. Укоряли в материнском эгоизме, обещали для детей полного ухода и благополучия, и вот через 10 дней болезнь одной, и через два месяца смерть другой. С тех пор я стала безумно бояться разлуки. Чуть что... И тот старый леденящий ужас, а вдруг? Знаю все ваши возражения, знаю, что Тшебова для детей действительно рай, знаю вас и ваше сердце, и пишу вам все это только для того, чтобы вы знали корень этой ненормальности. Но довольно таких мрачных вещах. Я убеждена, что Али в Тшебове хорошо, она так долго не была ребенком, так мало умела просто радоваться в детстве. А теперь сразу и подруги, и правильное расписание дня, и игры, и учения. Продолжая жить со мной, она выросла бы несчастной. Я сама никогда не была настоящим ребенком, поэтому плохо понимаю детей. Чужих боюсь, со своих своего чрезмерно взыскиваю. Врачу исцелиться сам, это в смысле воспитания, ни к кому так не относится, как ко мне». Примечание автора Они навестили Алю на Рождество. Незадолго до этого она на самом деле была больна. А когда приехал домой на летние каникулы, у нее обнаружились затемнения в обоих легких. Туберкулезной наследственности Цветаева смертельно боялась. Она начала добывать деньги, чтобы везти ее в Италию. Поездку отложили до осени. Пока же снова переехали в деревню под Прагой. Роман с Радзевичем отпалал. Светаева дописывала поэму конца, за лето Аля окрепла, вопрос о поездке в Италию и стайл, но и в гимназию ее не вернули. Она опять жила дома, занималась матерью и много помогала по хозяйству. Но Сергей Яковлевич не мог не знать. Вся Прага знала, обсуждала и судила. До Светаева не способна была скрыть свое увлечение от мужа. Это был для него страшный, может быть, непоправимый удар. Радзевич говорит, что Сережа предоставлял ей свободу, устранялся. В жизни все обстояло драматичнее и безысходнее. Конечно, он с первого дня знал, что его Марина не как все, что она не может и не будет как все. Он принимал и любил ее такой, какой она была. Давным-давно он пережил ее отношения с Парнок. Отстранился в Берлине. застав ее увлеченный вишняком. Он пытался приспособиться к ней, может быть, отчасти и сострадал ей, но то, что происходило теперь, превосходило его душевные возможности. Он страдал и от ущемленной мужской гордости, и от невозможности помочь ей вывести ее и себя из заколдованного круга. Им овладело отчаяние, поделиться которым можно лишь самым близким другом. Эфрон написал Волошину. Это одна из тех исповедей, которые возможны на очень далеком расстоянии, без надежды на встречу с адресатом, письмо в бесконечность. Для нас это редчайшая возможность проникнуть в мысли и чувства Сергея Эфрона, и потому я позволю себе привести это письмо полностью. «Дорогой мой Макс, твое прекрасное ласковое письмо получил уже давно, и вот все это время никак не мог тебе ответить». Единственный человек, которому я мог бы сказать все, конечно, ты, но и тебе говорить трудно. Трудно, ибо в этой области для меня сказанное становится свершившимся. И хотя надежды у меня нет никакой, просто человеческая слабость меня сдерживала. Сказанное требует от меня определенных действий и поступков, и здесь я теряюсь. И моя слабость, и полная беспомощность, и слепость Марины... Жалость к ней, чувство безнадежного тупика, в который она себя загнала, моя неспособность ей помочь решительно и резко, невозможность найти хороший исход — все идет к стоянию на мертвой точке. Получилось так, что каждый выход из распутья может привести к гибели. Марина — человек страстей, гораздо в большей мере, чем раньше, до моего отъезда. Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас, неважно. Почти всегда, теперь так же, как и раньше, вернее, всегда все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживается скоро, Марина предается ураганному отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя, облегчается. Что неважно, важно, как. Не сущность, не источник, а ритм, бешеный ритм. Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И это все призорком, зорком, холодном, пожалуй, вольтеровски циничном уме. Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются, почти всегда справедливо. Все заносится в книгу, все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для разогревания которой необходимы дрова, дрова и дрова. Ненужные зола выбрасывается, а качество дров не столь важно. Тяга пока хорошая, все обращается в пламя. Дрова похуже, скорее сгорают. Получше дольше. Нечего и говорить, что я на растопку не гожусь уже давно. Когда я приехал встретить Марину в Берлин, уже тогда почувствовал сразу, что Марине я дать ничего не могу. Несколько дней до моего прибытия печь была растоплена не мной, на недолгое время, и потом все закружило снова и снова. Последний этап, для меня и для нее самой тяжкой, Встреча с моим другом по Константинополю и Праге, с человеком ей совершенно далеким, который долго ею был встречаем с насмешкой, мой неожиданный отъезд послужил внешней причиной для начала нового урагана. Узнал я случайно, хотя об этом были осведомлены ею в письмах ее друзья, нужно было каким-то образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирации и прочими-прочими ядами. Я так и порешил. Сделал бы это раньше, но все боялся, что факты мною преувеличиваются, что Марина мне лгать не может и так далее. Последнее сделало явным и всю предыдущую вереницу встреч. О моем решении разъехаться я и сообщил Марине. Две недели она была в безумии. Орвалась от одного к другому, на это время она переехала к знакомым, не спала ночей, похудела, впервые я видел ее в таком состоянии. И, наконец, объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не дает ей ни минуты не только счастья, но просто покоя. Увы, я знал, что это так и будет. Быть твердым здесь я мог бы. если б Марина попадала к человеку, которому я верил. Я же знал, что другой, маленькой Казанова, через неделю Марину бросит, а при Маринином состоянии это было бы равносильно смерти. Марина рвется к смерти. Земля давно ушла из-под ее ног. Она об этом говорит непрерывно. Да если бы не говорила, для меня это было бы очевидным. Она вернулась, все ее мысли с другим, отсутствие другого подогревает ее чувства. Я знаю, она уверена, что лишила своего счастья, конечно, до очередной скорой встречи. Сейчас живет стихами к нему. По отношению ко мне слепость абсолютная, невозможность подойти, очень часто раздражение, почти злоба. Я одновременно и спасательный круг, и жорнов на шее. Освободить ее от жорного нельзя, не вырвав последней соломинки, за которую она держится. Жизнь моя сплошная пытка, я в тумане, не знаю, на что решиться. Каждый последующий день хуже предыдущего. Тягостно одиночество вдвоем. Непосредственные чувства жизни убиваются жалостью и чувством ответственности. Каждый час я меняю свои решения. Может быть, это просто слабость моя. Я слишком стар, чтобы быть жестоким, и слишком молод, чтобы присутствовать, отсутствовать. Но сегодня, мое сегодня, сплошное гниение. Я разбит до такой степени, что ото всего в жизни отвращение, как тифозный, какое-то медленное самоубийство. Что делать? если бы ты мог издалека направить меня на верный путь. Я тебе не пишу о московской жизни, Марины, не хочу об этом писать. Скажу только, что в день моего отъезда, ты знаешь, на что я ехал, после моего кратковременного пребывания в Москве, когда я на все смотрел последними глазами, Марина делила время между мною и другим, которого сейчас называют со смехом, дураком и негодяем». Она обвинила в смерти Ирины, сестры Али, моих сестер. Она искренне уверена в этом. И только недавно я узнал правду и восстановил отношения с Лилией и Верой. Но довольна. Довольна и сегодняшнего дня. Что делать? Долго это сожительство длиться не может. Или я погибну. Марина углубленней Аси. В личной жизни это сплошное разрушительное начало. Все это время я пытался, избегая резкости, подготовить Марину и себя к предстоящему разрыву. Но как это сделать, когда Марина изо всех сил старается над обратным? Она уверена, что сейчас жертвенно отказалась от своего счастья, кует мое. Стараясь внешне сохранить форму совместной жизни, она думает меня удовлетворить этим. если б ты знал, как это запутанно тяжко. Чувство свалившееся тяжести не оставляет меня ни на секунду. Все вокруг меня отравлено. Ни одного сильного желания, сплошная боль. Свалившаяся на мою голову потеря тем страшнее, что последние годы мои прошли на твоих глазах. Я жил, может быть, больше всего Мариной. Я так сильно и прямолинейно и незыблемо, любил ее, что боялся лишь ее смерти. Марина сделалась такой неотъемлемой частью меня, что сейчас, стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней изодранности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Не чувствовать себя может быть единственное мое желание — сложность положения усугубляется еще моей основной чертой у меня всегда с детства чувство не могу иначе было сильнее чувство хочу так преобладание статики над динамикой сейчас вся статика моя полетела к черту а в ней была вся моя сила отсюда полная беспомощность с ужасом жду грядущих дней и месяцев тяга земная тянет меня вниз. Изо всех сил стараюсь выкарабкаться. Но как? И куда? Если бы ты был рядом, я знаю, тебе удалось бы во многом помочь Марине. С ней я почти не говорю о главном. Она ослепла к моим словам и ко мне. Да может быть и не в слепости, а во мне самом дело. Но об этом в другой раз. Пишу это письмо только тебе, Никто ничего еще не знает. А может быть, все знают. Письмо не датировано, но имеет приписку, помеченную 22 января 1924 года. В ней, в частности, говорится. «Это письмо я проносил с месяц. Все не решался послать его. Сегодня решаюсь. Мы продолжаем с Мариной жить вместе. Она успокоилась». «И я отложил коренное решение нашего вопроса. Когда нет выхода, время — лучший учитель. Верно?» Это письмо и следующий отрывок из письма Эфрона Волошину печатаются по имеющейся у меня копии. Примечание автора. «Мог ли Сергей Эфрон противостоять наитию стихий?» Его жизнь сгорела на том огне, из которого рождалась поэзия Марины Цветаевой, из которого сама она каждый раз возрождалась, как Феникс. В этом отличие обычного человека от поэта. Вернее, не поэта, но и не совсем обычного человека, каким был муж Цветаевой. Ибо не будь он человеком обостренной восприимчивости, чувства долга и совести, Он, как Радзевич, смог бы отряхнуться от пепла и отойти. Эфрон не мог. Мне кажется, что даже это отчаянное письмо кричит о его любви к жене. Но история это его сломала. Изо всех сил стремлюсь выкарабкаться, но как и куда? Ему стало ясно, что разрушительные силы Цветаевой уничтожают его личность. что необходима иная точка опоры в жизни, не зависящая от семейных отношений, своя возможность приложения своих сил. Не так далее родила Суэфрона идея возвращения на родину? В последнее время мне почему-то чудится скорое возвращение в Россию. Может быть, потому что раненый зверь заползает в свою берлогу, писал он Волошину еще через месяц. Возможно, крах безусловной веры в жену заставил его обратиться к тому, что он считал абсолютно незыблемым, к России, начать пересматривать свое прошлое и постепенно менять политические взгляды. Евразийство явилось лучшим из возможных вариантов такого пересмотра и приложения сил. Этот путь привел его к гибели. Но удивительное дело — В тот самый день, когда Эфрон отправил Волошину свое трагическое письмо «Исповедь», он писал и Багенгардтам, и это письмо составляет разительный контраст с первым. Если не знать письма к Волошину, невозможно догадаться о тех бурях, которые несутся над головами Эфрона и Цветаевой. Он сообщает о только что с данным экзамене по египтологии Вспоминает поездку в Маравскую тшебову на Рождество и описывает картину самой, что ни на есть, тихой семейной идиллии. У нас ростепель, горы снега стаяли в одну ночь, небо, ветер, тепло, весенние, грязь же гомерическая. Сейчас вечер, Марина переписывает стихи для журнала. На умывальнике хрипит и шипит испорченный примус, выпуская клубы черного благовонного дыма. Кипит кастрюля с нашим ужином. Смесь всех плодов земных и неземных — секрет Марининой кухни. Жизнь продолжалась, лавируя между бурями и затишьями, и, кажется, оба понимали, что соединены нерасторжимо. В неопубликованных воспоминаниях Как прожита жизнь, Булгаков цитирует фразу из письма Эфрона Цветаевой: День, в который я вас не видал, день, который я провел не вместе с вами, я считаю потерянным. Эту и только эту фразу, объясняет Булгаков, я совершенно случайно прочел в одном письме, Сергей Яковлевича Марине Иванне, подняв это письмо на полу в кладовой чужой квартиры, откуда я должен был по просьбе Афронов, тогда уже переехавших в Париж, выслать им из Чехии чемодан с их вещами. Примечание автора. За прошедшие немалые и нелегкие годы их отношения были спаяны слишком многим, чтобы их можно было разорвать. Разве среди увлечений Цветаевой, каждый раз казавшихся ей неотвратимыми, «Был кто-нибудь, кто знал ее отца и сестру, с кем была общая молодость, общая дружба, Коктебель, Трехпрудный, Макс и Пра? Разве не к Сереже обращался на мыслями после смерти Ирины? Разве кто-нибудь другой смог бы переносить ее ураганы?» В минуту затишья Цветаева отдавала себе отчет в этом. Каждый из них понимал, что необходим другому – а потому никаких окончательных решений быть не могло. Сверхбессмысленнейшее слово «расстаемся» — одна из ста, просто слово в четыре слога, за которыми пустота. Стой по-сербски и по-кроатски, верно Чехия в нас чудит. Расставание, расставаться — сверхъестественнейшая дичь. В поэме конца этот рвущийся из глубин души монолог обращен к ее герою, Радзевичу. В действительности Цветаева могла бы сказать так только о муже, расставаться, ведь это врозь, мы же сросшиеся. Понимала ли Цветаева, что она не такая, как все? Что ее отношения с людьми часто выходят за рамки обычных и общепринятых? Что общение с нею нелегко для других? и не только любовные, но и дружеские, приятельские. Думаю, временами понимала, кроме, может быть, главного, степени своей трудности для тех, кто наиболее к ней приблизился. Она догадывалась о своей трудности для людей, она однажды призналась в этом колбасиной Черновой, «Боюсь, что беда, судьба, во мне». Я ничего по-настоящему до конца, то есть без конца, не люблю, не умею любить, кроме своей души. Мне во всем, в каждом человеке и чувстве тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить, то есть длить, не умею жить во днях, каждый день. Всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима, И зовется душа. Однако она была уверена, что общение с душой значительнее обыденных отношений, и потому всегда или разбивалась о людей, или обижала и отталкивала их. Ее попытка ревности начинается вопросом-признанием. «Как живется вам с другою? Проще ведь?» В этих строках не только ирония, но и боль. С другой проще, значит, лучше, как и во всем стихотворении, несмотря на его демонстративную издевку над адресатом и презрительное уничижение соперницы стотысячный, товара рыночного. В пятой строфе, отвечая себе от имени адресата, Цветаева обнаруживает понимание того, что отношения с нею труднее, чем принято между людьми. Судорог до перебоев хватит, дом себе найму. Понимает, но не соглашается опуститься на несвойственный себе уровень. «Людям нужно другое, чем то, что я могу им дать», — писала она тисколой. Это заставляло ее страдать. В один день с попыткой ревности написано стихотворение, прямо противоположное яростному самотверждению первого. В юга наметает в полы, все разрывы до да расколы, и на шарф цветной веселый слезы острого рассола, жемчуг крупного размола. Это было время, когда она безумно увлекалась вязанием и обвязывала шарфами семью и знакомых. Примечание автора. Ей позже приходилось страдать от своей все усиливавшейся несовместимости с окружающим. Попытка ревности не имеет посвящения, поэтому можно спорить о том, к кому обращены эти стихи – к Радзевичу, к слониму или, может быть, к обоим? По-моему, навеянный разрывом с Радзевичем и несостоявшимся романом со слонимом, стихи не относятся персонально ни к тому, ни к другому, а имеют собирательного адресата, собирательное убожество – Из стихотворений тех же дней сон прежних и будущих возможных возлюбленных поэта, из увлечения которыми никогда ничего не выходило, кроме горя, недоумения, обиды и стихов. Косвенное подтверждение я вижу в том, что адресат стихотворений назван на «вы» с маленькой буквы. В стихах, обращенных к конкретному лицу, Святаева обычно писала «вы» с большой. Смотрите стихи «Мандельштаму», «Циклы подруга» и «Комедиант». Примечание автора Марк Львович Слоним оказался единственным, увлечение которым перешло в настоящую дружбу. Выплакивая на его дружественном плече разрыв с Радзевичем, она увлекалась им, нафантазировала его и свои с ним отношения, разочаровалась и обиделась, поняв несостоятельность своей фантазии. Слоним вспоминал, «Ее обижало, что я не испытываю к ней ни страсти, ни безумной любви, и вместо них мог предложить лишь преданность и привязанность, как товарищ и родной ей человек». Светаева негодовала на такой отказ и не прощала измены, но в конце концов ей пришлось принять предложенные слонимом отношения. Она дорожила его дружбой, ценила его понимание поэзии, его заботу и всегдашнюю готовность помочь. Из многих людей за многие годы он мне самый близкий. Ни по мужскому своему, ни женскому, третьего царства облику. И если бы не захватанность и не страшность этого слова, не чувство, я бы просто сказала, что я его люблю. И хотя в письмах Светаевой другим лицам временами встречаются упреки и жалобы в адрес слонима, это была одна из самых надежных дружб в ее жизни. Летом 1924 года эфроны оставили Прагу и переехали в пригород. Недолго были в выловищах, потом поселились во вшенорах до конца своей чешской жизни. Светаева закончила поэму конца и вернулась к Тезею. Трагедия несостоявшейся любви была ей по-новому близка. В Тезею вольно или невольно прозвучали отзвуки поэмы. Не автор и не лирический герой, а лавролобый вак обрушивается на земную любовь. «Любят, думаете? Нет, рубят. Так». Нет, губят, нет, жилы рвут. О, как мало и плохо любят, любят, рубят, единый звук мертвенный, и сие любовью величаете, мышц игра и не боли. Жизнь возвращалась в обычное русло. Али снова была с ними. Возобновились бытовые заботы деревенского хозяйства, вода, хворост, печи. А вскоре Цветаева поняла, что может ждать сына. Да, она ни секунды не сомневалась, что у нее будет сын. Своим страстным желанием она наколдовывала его себе. Теперь жизнь приобретала иной смысл, превращалась в ожидание сына.